Семенила – прославленная Микки. Размером она была с книжный томик. А учитывая наводящую ужас физиономию, можно считать, что томик Карла Маркса. Создание этого чуда-селекции явно принимало участие не меньше ста пород, причем у каждой была взята самая жуткая черта. Бесы в аду, наверное, выглядят консервативнее, чем Микки Шмидт.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 и выгнал в зашей, даже не спросил, как его невестка провела свои последние дни. «Если бы вы знали Элеонора, как мне жаль подобных людей!» Она только кивнула. Елизавета Ксаверьевна познакомила ее с Мики и только потом удивилась, что Элеонора с коляской. «Я, конечно, не эксперт в этих вопросах, но как вы успели?»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 Как обычно бывает после долгой разлуки, они болтали все больше о пустяках. Елизавета Ксаверьевна нашла, что Элеонора выглядит гораздо лучше, чем когда сидела в камере. Впрочем, девушка и сама это ощущала. С продовольствием стало намного легче. Она больше не голодала. И ежедневные прогулки сделали свое дело. Она поздоровела, посвежела, На щеках появился стойкий румянец. Даже ее аскетические туалеты стали сидеть гораздо лучше. Шмидт с одобрением осмотрела ее прямую черную юбку, от старости порыжевшую на швах, и белую блузку. Вышивка на ней была не кокетством, а суровой необходимостью, как и юбка всего лишь до середины икры. Пришлось укрепить и обрезать истлевшую ткань. В общем, наступал такой момент, когда аккуратность уже не могла скрыть ветхости одежды. Нужно что-то искать, но у Элеоноры не было ни денег, ни времени, ни желания наряжаться. Елизавета Ксаверьевна предложила запросто бывать у нее.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 Как бы вам ни хотелось думать обратное, заменяя ему мать, вы лишаете его отца. Элеонора почувствовала, как кровь прилила к щекам. Елизавета Ксаверьевна, именно так. Считайте меня черствой старухой, воля ваша. В свое время вопросы продолжения рода обошли меня стороной, и я не вижу смысла заниматься ими сейчас. — Поверьте, милая, самое худшее, что может сделать себе человек, это взять то, что ему не дал Бог. Заполняя пустоту, можно натащить в свою жизнь такой мусор, что вовек не отмоешься. Тут она заметила, как погрустнела Элеонора и быстро перебила себя. — Ладно, ладно, не слушайте карканье старой девы.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 и в то же время казалось, будто прошла целая вечность с тех пор, как Эрик появился на свет. К наступлению зимы он уже вовсю сидел в кроватке и улыбался Элеоноре, дерзко посверкивая единственным сахарным зубиком. Пытался вставать, но пока это не очень получалось. Падения его не обескураживали, он сразу возобновлял попытки. Даже нянюшка, воспитавшая великое множество детей, находила его удивительным ребенком. А для Элеоноры не было в мире никого прекраснее. И Шварцвальд, и няня сходились в том, что ребенку надо закаляться. Мальчик не должен расти неженкой. Поэтому Элеонора подолгу гуляла с ним, несмотря на холод. В куцем жакетике... Она страшно мерзла, и в особо морозные дни прогулка превращалась в пробежку. Увидев это, Елизавета Ксаверьевна подарила ей свои знаменитые меха. Нет, я не могу этого принять. Элеонора даже растерялась. Конечно, можете. Мне они никогда не нравились, а вам очень идут. Вы их лучше продайте. — Хм, котлетка для Микки или зима в тепле для вас? — Трудный выбор, — сказала старая дева без улыбки. — После долгих колебаний я все же решила в вашу пользу. Эрик рос здоровым ребенком, но его не миновали обычные детские напасти. Пережили и колики, и первый зуб. Один раз у него поднялась высоченная температура.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 еще с давних времен, когда она была Сашиной ученицей, и чувствовала, что старшие дети тоже к ней хорошо относятся. Соня даже хотела пригласить ее в школу, чтобы Элеонора рассказала, как участвовала в обороне Петрограда. Отказаться удалось только благодаря неидеальному происхождению. Девочка по-прежнему не занималась маленьким братом.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 когда мир и покой снисходят в самые истерзанные сердца. Она будет ходить вокруг елки с Эриком на руках, чтобы он мог хорошенько рассмотреть бифлеемскую звезду и другие игрушки. Взрослые обменяются подарками. «Как же так?» — растерянно спросила она, когда Шварцвальд сказал, что Рождества не будет.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 Женщины сдержанно поздравили друг друга, и Элеонора убежала на работу, поскольку старшая то ли случайно, то ли в воспитательных целях поставила ей сутки в Рождество. Отчасти Элеонора была этому даже рада. В такой день она чувствовала бы себя у Шварцвальдов неуютно, живым укором, что ли. В Рождество и Пасху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 «Эрик для меня все. Я полюбила его как собственного. В этом и беда». Шварцвальд встал, по широкой дуге подошел к ней и нерешительно положил руки на плечи. Тут же отдернул их, словно обжегся. «Он все же не ваш сын, и не стоит забывать об этом. О, простите, это сейчас прозвучало очень грубо»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 но хоть отчасти объясняет, почему я так запустил свои домашние дела. Элеонора молчала. Барон снова приобнял ее и снова сразу убрал руки. — Думаете, я не вижу, как это все выглядит со стороны? — Воспользовался вашей помощью в самый трудный момент, а как стало полегче, вышвырнул из дома?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 Я просто оживаю. Милая Элеонора, барон взял ее руку в свои и на этот раз удержал. Поверьте мне, нельзя жить иллюзиями и компромиссами. Но посмотрите хоть на меня, человека, который усердно пользовался этими двумя дьявольскими инструментами. Что в результате? Родные дети считают меня отчимом, А любимая жена лежит в земле. Ей было всего лишь тридцать пять. Шварцвальд прищурился, Видно, боролся со слезами. Да, она все равно могла бы погибнуть, Но если бы не мои иллюзии и компромиссы, У нас бы было пятнадцать счастливейших лет, не омраченных стыдом и разлуками. Но я сейчас не об этом.